Глава 17. Среди разнообразных заметок Пушкина о природе человеческой и характере художественного творчества есть и такая. Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного, верх нахмуренный, грозный, низ же, выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену. Пушкину тоже пришлось это не по душе. Под известным человеком, бюст которого лепил Торвальдсен, подразумевается Александр I. На творение скульптора Пушкин откликнулся и как поэт, написав стихотворение к бюсту завоевателя 1829 -й. Лик завоевателя вызывает недоумение, потому что на устах его улыбка, а на челе — хладный лоск. Но скульптор не допустил здесь никакой ошибки. Таким и в жизни был сей властелин, отличавшийся двойственностью и привычной к противочувствиям, в лице и в жизни орликин. Так велик интерес Пушкина к проблеме цельности художника. Она, эта цельность, согласно Пушкину, в свободе распоряжаться своим дарованием, что только и может обеспечить поэту достижение максимальных результатов в творчестве. Но вообще это касается всех людей, а не только художников. В принципе, всякий человек двойствен, поскольку его назначение в осуществлении заложенных в нем возможностей. Вопрос в том, почему люди по-разному относятся к этому. Бюст Александра I привлек особое внимание Пушкину тем, что здесь столкнулась цельность художника с двойственностью оригинала, послужившего материалом для создания произведения искусства. Однако с известного рода двойственностью встречаемся мы и у гениальных художников, у неизменно здесь фигурирующих Гоголя, Достоевского и Толстого. Примечательно, что они редко бывали довольны своими созданиями, постоянно сомневались в целесообразности своих деяний, почему и чувствовали некое насилие над собою, исходившее от них же самих. Пожалуй, наиболее показателен здесь Толстой. Интересно, что на протяжении всей своей творческой жизни Толстой неустанно примирял себя к Пушкину, множество раз меняя оценки Пушкина. Еще на заре своей литературной деятельности он заносит в дневник запись, которая гласит, что если Пушкин занят преимущественно самими событиями, то его интересуют больше причины, их породившей. Из этих слов Толстой делает вывод об устарелости прозы Пушкина. Примерно два десятилетия спустя отношение Толстого к Пушкину решительно меняется. Уже став автором «Войны и мира», Толстой почувствовал необходимость перестройки своего художественного метода. И теперь пушкинская проза для него – высочайший образец, который надлежит изучать всякому писателю, исследовать ему. У Толстого вырываются слова, что он преодолел кризис благодаря божественному Пушкину, которого я случайно взял в руки и перечел всего, и что это помогло ему разрешить все его сомнения. Мы делаем заключение о том, что Толстой то и дело сталкивался с ощущением несвободы в своем художественном и вообще духовном развитии. Не случись с Толстым того, что с ним случилось, благодаря увлечению Пушкиным, его жизнь могла бы пойти совсем по другому руслу, не будь этого, вероятно, не было бы и Анны Карениной. Толстой, безусловно, Вполне осознавал роль Пушкина в своей литературной судьбе. Более того, не раз высказывался о том, что проживи Пушкин дольше. По-другому сложилась бы и литературная судьба Гоголя. О божествлении Толстым Пушкина, однако, имеет и другую сторону. Раз Пушкин по-толстому прямо может говорить о своем личном впечатлении, как Венера Милосская могла бы ходить голая, то это означает, что принципы литературного мастерства не так уж обязательны, а может даже и пагубны для писателя. Пушкиным, как видим, Толстой пытается оправдать и свое покушение на художественность в собственном смысле. И хотя Анна Каренина явилась для Толстого новым величайшим художественным завоеванием – В ней весьма ощутимо столкновение художественного и морализаторского элементов. Это заметили некоторые чуткие читатели и преданные почитатели Толстого. Например, Рачинский, профессор ботаники Московского университета. Он написал Толстому, что, по его мнению, Ванне Карениной не вполне соблюден закон о единстве фабулы. Толстой категорически отвел этот упрек. Я горжусь напротив архитектурой. Своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях, знакомстве, лиц, а на внутренней связи. Рачинский не был удовлетворен ответом Толстого, о чем тут же и написал ему. Мы спорим о словах, любезный граф Лев Николаевич. Я не думал отрицать внутренние связи между двумя параллельными рассказами, составляющими ваш роман. Но более чем связь — это полное единство, ибо развиваются две стороны одной и той же мысли. Упрек мой относился именно к архитектуре внешней, которую я дорожу, по-свойственному мне в делах искусства-староверству. Я не считаю единство фабулы простою веревочкую но могучим средством для воплощения единства мысли. Может быть, в произведениях такой силы, как Анна Каренина, и фабула не делается, а зарождается. Поэтому самому я еще жду от вас произведения глубокого и прозрачного, как альпийские воды, ничего не скрывающие, все озаряющие отблеском небес. Ибо вы не Тургенев и не Гончаров, а прямой и законченный преемник Пушкина. Толстой сразу был и польщен, и задет письмом Рачинского. Это прекрасно, что так очевидна громадная разница между ним с одной стороны, Тургеневым и Гончаровым с другой. Но и обидно, что Ваня Каренина, и он в чем-то разделяет их участь. Раз, будто уподобляясь им, не находится в полной мере на уровне Пушкина, Стал быть, ему была так дорога репутация верного наследника Пушкинских традиций. В конце концов, Толстому пришлось признать правильность упреков, обращенных к нему, к Толстому, автору Анны Карениной, профессором ботаники: Виноват я не так вас понял. Теперь понял и согласен, хотя ваше замечание об архитектуре и неопределенно, скорее тонко, но я понял его и постараюсь последовать вашему указанию, если будет случай. Случая такого не оказалось, да его и не искал Толстой. Не мог он стать иным, нежели таким, каким был. В статье о Пасане он почти слово в слово повторил слова из первого письма Крачинскому по поводу Анны Карениной, писанного двумя десятилетиями раньше. Толстой тяготился сознанием некоторой заданности в своих деяниях. Он обращается с такой просьбой к Страхову — «Если можно выхлопотать мне свободу, очень одолжите» — 1872, 3 марта. Но эту свободу выхлопотал ему не страхов. С такой просьбой Толстому следовало бы обратиться к Пушкину. Он так и поступил. В начале 1873 года Толстой пишет ряду лиц о том восторге, какой он испытывал при новом перечитывании повестей Пушкина. Они будто случайно подвернулись ему под руку. Пускай так. Но впечатление-то от них не случайное, раз оно ввело его в надлежащие русла. Если так, стал быть, было подготовлено всеми его предшествующими исканиями. Перечитав повести Белкина, он пишет Голохвастову о своем впечатлении, от них заклиная всех писателей внимательнейшим образом изучать. Не просто читать, а именно изучать. Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь, но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими – или принятие низшего за высший, есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, это гармоническая правильность, распределение предметов доведено до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но не гармонических писателей, тоже музыка, живопись, раздражает, и как будто поощряет к работе и расширяет область. Но это ошибочно. От чтения Гомера, Пушкина, сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно. 1873, 9-10 апреля. Еще одно признание Толстого. «Я знаю», — пишет он Страхову, — «3-4 ноября 1874 года» что если я сделал что-нибудь путное, то что вы находите хорошего, это только тем, что я так устроен, что не могу задавать себе работы, а всегда работа, какая бы то ни была, охватывает меня и влечет куда-то. Иногда, как и теперь мне кажется, рассуждая, что совсем не туда, куда надо, меня несет, но я опытом знаю, что это только река загнулась, и мне кажется, что назад поехал, я знаю, что она вынесет куда надо. Внешние события в самом деле имеют над Толстым куда большую власть, чем над Пушкиным. Естественно, к воспроизведению детерминированности событий его влечет не меньше, чем к воспроизведению их самих. Так естественно, что у них различное отношение к слову. Тогда как Толстой посредством слова более мотивирует поступки своих героев, Пушкин пользуется словом преимущественно для обрисовки поступков, совершаемых его героями. Отсюда у Пушкина исключительная избирательность слов и словосчитаний, которые бы говорили сами за себя и не нуждались в дополнительных разъяснениях. Пушкинское слово и словосчитание – устремлены к определительности, к выявлению в человеке изначальных человеческих качеств, преломленных в соответствии с духом времени, с положением и внутренним состоянием данного человека. Для произведений Пушкина характерны, например, такие слова, как «простодушие», «равнодушие», «пристрастие» и «беспристрастие», «хвала» и «клевета» и так далее и тому подобное. Поэзия Пушкина сплавляет в нерасторжимые целые самые различные аспекты, присутствующие в каждом из нас, как и во всем человечестве. Не только мир многолик в его поэзии, каждый человек у него многообразен. Всякий писатель подлежит суду как своих читателей, так и собратьев по перу. В свою очередь, имея право произносить свой суд над последними. В литературно-критических суждениях писателя, каково бы ни было их прямое назначение, выражается его собственная эстетическая позиция и художественные принципы. Как правило, каждый писатель, говоря о другом, примеривает их к себе. Пушкин и здесь исключение. Он судит о других, руководясь общим пониманием природы и назначения искусства. Но как не универсален собственный поэтический гений Пушкина, нет сомнения, его литературные суждения еще более универсальны. Оно естественно. Подчиняясь лишь законам искусства, в своем творчестве Пушкин по личному опыту знал, что как бы велика ни была его собственная художественная индивидуальность, не был же он сам столь универсален, как универсально искусство. Толстой хвалит Мопассана, поскольку находит в его произведениях соответствие своим эстетическим убеждениям и порицает, обнаруживая отклонения от них. Те же принципы и в заметках Толстого о Гоголе. По Толстому писатель обязан доверяться своему таланту, с его точки зрения соединяющему художественность и нравственность. У Достоевского преобладает другое художественное мерило. Сила, таланта, как он думает, реализует себя, опираясь на бесстрашие, а с другой стороны, находясь под неусыпным контролем, разума. Неудивительно, что, говоря о пробелах искусства Гоголя и Мапасана, Толстой тем самым обнаруживает пробелы в собственных эстетических убеждениях. Нечто подобное происходит и с Достоевским, когда он высказывался, например, а Тургеневе и Островском с его точки зрения злоупотреблявших предпочтением конкретного перед общим.